Глава 14. Взяв попавшийся под руку Том, я раскрыла его на первой странице. Для проделывания этой нехитрой операции мне понадобилось недюжинное напряжение. Переплет был окован полосами темного железа, а по бокам обложки крепились такие же толстые петли. Видимо, некогда книги приковывались цепями к пепитрам. Атлас не привнёс ничего нового. Все та же прямоугольная карта, повторенная в нескольких более подробных вариантах. Что скрывалось за границами этой геометрической фигуры, оставалось тайной за семью печатями. Зато всякие мелкие детали были прорисованы особенно тщательно. Разноцветные города с высокими башенками, болота, из которых высовывали головы несимпатичные рептилии. Из каждого маломальски уважающего себя водоема Казали конечности и плавники, бледно-синие существа типа ихтиозавров. Карта волчьего края была испещрена значками, обозначавшими поселение оборотней. Возле каждого стояла надпись о количестве живущих и виде промысла. Деревню Айса я опознала по маленькому кузнечному молоту и наковальне. В сантиметре от поселка были нарисованы ворота. Еще несколько таких же значков были раскиданы по всей карте. Всего врат насчитывалось восемь. И в их расположении я не увидела никакой логики. Два в пустыне к востоку от замка, один в аметистовых горах, достаточно далеко от пунктиров торговых дорог, три на побережье, один рядом с замком Рос и последний — в Волчьем крае. Наверное, когда создавались порталы, карта выглядела иначе. Отложив в сторону фолиант, я взялась за следующий. Рассматривание карт оказалось делом увлекательным. Раздражали только перо и чернила, которыми я делала заметки на листе пергамента. Чертовски неудобная штука. «Уфэповна, госпавэпова». Шепелявый хранитель методично потушил свечи в стоящем на моем столе канделябре. «Но я только начала». «Хранилища же на шакате». Старичок был непреклонен, как мраморное изваяние Будды. «Госпоша должна уйти!» «А могу я забрать?» «Ни в коем случае! Это шажайше запрещено!» Пришлось скатать искляксенный пергамент. Назвать его исписанным, в силу кодекса истин, я не могла. И гордо удалиться. Хранитель бдительно проводил меня до дверей, Опасался, что стащу какой-нибудь необычайно ценный пыльный свиток. Стоило перешагнуть порог, как створки с лязгом захлопнулись, чуть не прищемив мне филейную часть тела. Я завтра зайду. Мрачное обещание досталось крепко запертой двери. Можете считать, что госпоша стала постоянным посетителем. Старик оказался прав. Закат действительно наступил. Сквозь узкие окна было видно, как бледно-розовое солнце опускается за стёртые ветрами горы, подсвечивая голые деревья на склонах. Октябрь уже вовсю хозяйничал вокруг замка. Яна, свистывая, спускалась по каменным ступенькам, одной рукой придерживаясь за стену. Кладка в башне была неровной и шероховатой, за нее оказалось удобно цепляться. Хорошее настроение от полного осознания того, что больше не придется просиживать штаны в кабинете командора и заниматься битьем посуды на занятиях по контролю, не мог испортить даже факт столь беспардонного выдворения из библиотеки. Только вот законы подлости работали в этом мире ничуть не хуже, чем в любом другом. Стоило мне на секунду расслабиться и возомнить себя счастливым человеком, как жизнь тут же опрокинула сверху очередной ушат ледяной воды. Выходя с лестницы на главную галерею, я наткнулась на мило беседовавшую пару. Парень и девушка стояли ко мне спиной и что-то в полголоса обсуждали. Заготовив про запас вежливый кивок, я вознамерилась их обойти, когда парень, заслышав шаги, резко обернулся, На меня с легкой долей смущения смотрел мой недавний дуэльный противник, живой и абсолютно невредимый. Я замерла в позе шокированной цапли. Даже при самом радужном раскладе он должен был соблюдать постельно-пододеяльный режим как минимум месяц, а тут... нате вам! Уже ходит, повязки не видно, и цвет лица будто он только с курорта. Наверное, к списку возможностей магии Сабиров стоит прибавить еще один пункт. От моего замешательства парень смутился еще больше и склонил голову в глубоком поклоне, более глубоком, чем это предписывалось кодексом при встрече двух малознакомых людей. Хотя, пожалуй, взаимное желание пустить друг другу кровь можно посчитать за близкое знакомство. Девушка же напротив... Гордо задрала подбородок в попытке посмотреть на меня свысока. Вместо знакомого мне зеленого платья, на ней красовалось что-то небесно-воздушное, а и синие черные волосы в этот раз были обраны под сетку крупного жемчуга. С учетом разницы в росте и моего дополнительного преимущества в виде ступеньки попытка уничижительного взгляда с треском провалилась, и Белоснежка, скорчив коралловые губки, В гримасе отвращения удостоило меня легким кивком. Я ответила положенным по этикету поклоном и, наконец, заставила ноги двигаться, задав им вектор направления в обход милой парочки, а дальше за дворками, огородами и в башню, подальше от греха и перспективы еще раз махать мечом. Уйти далеко не дали. Сабир окликнул меня, когда до спасительного поворота галереи Оставались считанные метры. «Госпожа!» Бархатный голос силком заставил меня обернуться. «Я хотел поговорить с вами». Сабир, оставив свою крайне недовольную пассию скучать у резной мраморной балюстрады, решительно меня догонял. «Я слушаю. Пришлось напустить на себя равнодушный вид снежной королевы, которую отвлекают по пустякам всякие мальчишки», И способные без ошибок написать простенькое слово вечность. Сожалею, что не имел возможности быть вам представленным Лаенгаррад без рода, четвертый меч замка рос. Сабир отвесил еще один поклон, как-то ухитрившись при этом не оторвать взгляд от моих глаз. Аня, без памяти, вне конкурса отчеканила я в тайне надеясь, что от таких слов лайн впадет в ступор, И мне удастся по тихой грусти слинять. Не тут то было, оказалось, что Сабир прекрасно осведомлен о моем плачевном недуге. Командор рассказывал о вашем несчастье, выражаю искренние соболезнования и смею надеяться, что со временем воспоминания вернутся, а виновные в этом прискорбном происшествии будут наказаны по всей строгости кодекса. На последних словах, Голос потерял бархатистые нотки и обрел остроту стали. На протяжении всей речи Лайон не сводил с меня восхищенного взгляда зеленых глаз. Становилось как-то не по себе. Я тоже на это надеюсь. Ведение светской беседы уже не напрягало, благо многого от меня не требовалось. Напрягало другое. Какими-то неуловимыми для невооруженного глаза движениями Сабиру хитрялся медленно придвигаться все ближе и ближе, заставляя меня также медленно отступать к стене. Тем не менее, хочу выразить свое восхищение вашим умением держать меч. Никогда не встречался ни с чем подобным. И как у него получается столь обаятельно загонять меня в угол? Я отступила еще на полшага и ощутила затылком холод каменной стены позади себя и действия мои ни в коей мере не были направлены во вред вам. Признаться, я просто не заметила вас среди толпы этих нелюдей. Думаю, меня ввела в заблуждение одежда, хотя она, безусловно, вам к лицу. Просто непривычно видеть столь прелестную девушку столь неподходящей компании. Дыхание Сабира коснулось моих волос, а зеленые глаза были настолько близко, что я смогла разглядеть, Чуть желтоватый ореол вокруг зрачков. Теперь я просто не понимаю, как я мог вас не заметить. Рука Сабира дуновением ветра коснулась моей щеки. От этого движения у меня по шее пробежал холодок, а по спине разлилось блаженное тепло. Мне кстати, вспомнилось, что Сабира никогда не угут. Следовательно, сейчас я слышала только правду умело поданную бархатным голосом, и завуалированную легкой усмешкой до состояния комплимента. «Сдаётся мне, Ватсон, нас с вами соблазняют, причем активно и с корыстными целями». Философски сообщил внутренний голос и отключился, не желая принимать участие в дальнейшем безобразии. Сабир улыбнулся и повторил фокус с бесконтактным массажем щеки. На заднем плане промелькнуло искаженное от ярости лицо Белоснежки, которая, придерживая подол платья и стараясь сохранить гордую осанку, быстро спускалась вниз по лестнице. Мелочь а приятно. Тут я поняла, что если холодок, пробегавший по шее, был свой, родной и естественный, то тепло, распространявшееся по спине, банально объяснялось тем, что меч бешеными темпами накалялся. До меня уже долетал легкий запах палёного меха. Столь близкое присутствие Сабира явно выводило клинок из равновесия. Еще немного, и я рисковала обрести обширный ожог, а Лайен еще раз на халяву разжиться множественными травмами. Пришлось, так и не узнав, чем закончится пылкая речь героя-любовника, решительно пресечь его поползновение. Проскользнув... В узкий промежуток между стеной и лайном, я вернула почти утраченную дистанцию. Вы хотели поговорить именно об этом? Я бросила холодный взгляд на руку Сабира, так и повисшую в воздухе. Не стоило себя утруждать. Ваши извинения я приняла еще тогда, в зале, когда вы так неосмотрительно подставились под клинок Лайенгард, четвертый меч замка Росс. Сабир досадливо поморщился. Кажется, в его планы не входило моё отступление. Я не пришёл искать ссоры. Я хотел попросить. Последнее слово далось Лайну с большим трудом. Нелегко было переступать через собственную гордость. О чём ты хотел попросить? Пришлось задвинуть куда подальше правила этикета, иначе Сабир будет выдавливать из себя фразы по капле в час. Переход на «ты» сказался благосклонно. Лайн заговорил немного более раскованно, правда, на тему, в корне истребившую все иллюзии. «Ты двигалась так быстро, что я не уловил момента, когда меч коснулся моего плеча. До этого дня я был уверен, что знаю все. У меня были хорошие наставники, да и розы достались нелегко». Сабир указал на ворот рубашки, где вместо аметистовых знаков победы Теперь были только восемь воспоминаний в виде дырок. В общем, ты не могла бы показать, как это сделала. Мама родная, да меня никак в сенсее определили. Представляю, как будут выглядеть мои занятия. Тренинг первый и последний. Идите в лес, найдите нож, а потом действуйте по обстоятельствам и постарайтесь выжить. Смех смехом, а ситуация складывалась патовая. Отказаться от учительства нельзя. В кодексе истин чёрным по белому значилось. Сабир должен передавать и приумножать свои знания в любом деле. Соглашаться абсолютно невозможно. Если я возьму в руки тренировочный меч, Лаен мгновенно поймет, что фехтовальщик из меня такой же, как из бегемота-балерина. А если я пущу в ход вороний клинок, то за шкуру Сабира... Никто не даст и ломаного гроша. Удержать меч от убийства второй раз едва ли удастся. От комбинации попахивала изумительно состряпанной ловушкой, и не нужно было гадать, кто ее подстроил. Его превосходительство — командор. Пара вскольз брошенных фраз, нотка сожаления, дельный совет, и Лайн уже просит обучить его владению клинком. Сам парень, похоже, не в курсе дела, порыв у него совершенно искренний. В общем, куда ни кинь, везде плохо. Выход один. Попробовать уговорить клинок на временное перемирие, хотя бы ради спасения моей собственной шкуры, и валиться в ноги Айсу с просьбой научить меня фехтовать на уровне чайника. Он же кузнец, значит, просто обязан владеть оружием. Обе задачи относились к разряду нереальных, но других идей не было. Видимо, на моей физиономии отразилась вся гамма эмоций, потому что Сабир окончательно смутился и забормотал что-то невнятное. Я остановила этот поток сознания взмахом руки. «Хорошо. Я подумаю, в какое время и где это лучше устроить. Завтра на закате. Встречаемся». У библиотеки. Наградой за жест доброй воли послужил глубокий поклон в сочетании с легким прикосновением губ к руке. Я чуть не зашипела от боли. Меч отреагировал мгновенно. Чтоб тебе с лестницы навернуться, ловила с чертов! От души пожелала я удаляющейся спине Лайна. Мало мне других проблем. Еще ты навязался.